Глава 25. Полномочный представитель смерти. Инженеру нравилось думать, что его работа в лабораториях магнитного движения приносила пользу, хотя особого смысла в ней не было. Магнитные поезда уже давно работали настолько эффективно, насколько это вообще было возможно. Приспособления для частного транспорта нуждались лишь в незначительной настройке, новых и улучшенных попросту не могло быть. Оставалось играть на другом, на новых стилях. И реклама делала все, чтобы убедить обывателя в том, что новый стиль это единственное, за чем стоит гоняться, в то время как базовая технология оставалась неизменной. Теоретически, конечно, могли существовать новые способы использования магнитных технологий. В противном случае, зачем гипероблаку заставлять их работать? В их команде трудились проектные инженеры, которые больше знали о конечной цели их работы, но целостной картиной не владел никто. Хотя какие-то соображения были у всех. Люди давно верили, что комбинация солнечной энергии магнитного импульса может обеспечить весьма эффективное передвижение в открытом космосе. это правда, что космические проекты уже многие годы мало кого интересуют, но это не означает, что всегда будет именно так. В прошлом уже были попытки колонизации Марса, проведение исследований на спутниках Юпитера, корабли отправлялись даже за пределы солнечной системы к далеким звездам. Но все эти миссии заканчивались неудачей. Корабли взрывались, колонисты погибали, а смерть в открытом космосе означала только одно смерть. Сама идея необратимой смерти, смерти без участия Жнеца, казалась невыносимой человечеству, которое обрело бессмертие. И человечество закрыло все космические программы. Земля стала нашим единственным домом и останется таковым навсегда. И именно поэтому, как подозревал инженер Гипероблако продвигало эти проекты так медленно и так осторожно, чтобы не привлекать общественного внимания. Здесь не крылась и тени обмана, поскольку на обман Гипероблако было неспособно органически, одна лишь осторожность. Мудрая, надо сказать, осторожность. Однажды, вероятно, Гипероблако объявит, что в то время, как люди смотрели совсем в другую сторону, они, как человечество, Успешно проникли далеко в космос, окружающий планету по имени Земля. Инженер с нетерпением ждал этого дня и надеялся, что встретит его. И причин сомневаться у него не было. Пока однажды его исследовательскую лабораторию не обложила осадой команда Жнецов. На рассвете роуна разбудила полотенце, брошенное в лицо. "Вставай, спящая красавица", сказал Жнец Вольта. В душ, и одевайся. Сегодня особый день. Особый день? переспросил Роуэн, еще не вполне проснувшийся. День жатвы, воскликнул Вольта. Вы хотите сказать, что будете работать? Я-то думал, что вас интересуют только вечеринки. Вы настоящие мастера по утилизации, но только чужих денег. Готовься к великим делам, умник. Выключив душ, Роуэн услышал свист лопастей вертолета. А когда вышел на лужайку, винтокрылая машина уже стояла там и ожидала их. Ровен ничуть не удивился, увидев, что вертолет выкрашен в ярко-голубой цвет и усыпан сверкающими звёздами. Все в жизни Жнеца Годдерда служило его эго. Трое младших жнецов уже стояли рядом с вертолетом, практикуясь в самых эффектных и эффективных выпадах. Мантии их скрывали в своих складках многочисленное орудие убийства. Хомский огнеметом превратил торчащий из большого горшка куст в факел. Ничего себе, воскликнул Роуэн. Это огнемет?» – Хомский пожал плечами. Закон не запрещает, и кроме того, это не твое дело. Из особняка вышел Годдерт. Чего вы ждете? Летим!» Как будто они ждали не его. Момент был насыщен адреналином предвкушения и пока они шли к вертолету, Роуэну на мгновение показалось, что они супергерои. Но потом он вспомнил, какова их цель, и этот образ разлетелся в куски. "Скольких вы собираетесь лишить жизни?" спросил он Жнеца Вольто. Но тот только покачал головой и показал на уши. Лопасти вертолета слишком громко свистели над их головами, и расслышать то, что спрашивал Роуэн, Вольта не смог. Мантии Жнецов, подхваченные ветром, развивались, как флаги в бурю. Роуэн прикинул, женец обязан за неделю унести пять жизней. Но насколько он знал, эти четверо за три месяца, пока Роуэн был с ними, ни разу не выходили на жатву. Это означает, что сегодня им нужно уничтожить 250 человек, только тогда они уложатся в квоту. Да, это будет не жатва, это будет бойня. Притормозив перед дверью вертолета, Роуэн колебался. Вольта заметил его. "У тебя какие-то проблемы?" крикнул он, перекрывая оглушительный свист лопастей. Но даже если бы Роуэн перекричал этот шум, его бы не поняли, потому что Годдрт и его ученики всегда работали именно так. Это был их обычный порядок. А мог бы так действовать Роуэн? Он вспомнил свои последние тренировки, особенно ту самую с живыми мишенями. Воспоминание, что он умертвил всех, кроме последней жертвы, наполнило его чувством отвращения, которое вытеснило ощущение победы. Теперь, стоя у двери вертолета, он ощущал это особенно остро. С другой стороны, все глубже погружаясь в мир Годдерда, он понимал, что ему все труднее отступать. Все четверо теперь смотрели на него. Они были готовы к своей миссии, единственное, что их удерживало это Роуэн. Я не принадлежу к их компании, говорил он себе. Я не участвую в жатве. Я только наблюдаю. Роуэн заставил себя войти в вертолет. Дверь захлопнулась, и машина взмыла в воздух. Никогда на таком не летал, спросил Вольта, неверно интерпретировав смятение на лице Роуэна. Никогда. единственный способ, произнесла Женесрэнд. Мы ангелы смерти, сказал Годдрт. Естественно, что мы падаем с небес. Они летели на юг, над фалкрум сити в его пригород. Весь путь Ровен Втайн надеялся, что вертолет упадет, но потом понял, что ни к чему это не приведет. Через неделю они вновь будут готовы к жатве. Вертолет приземлился на площадку на крыше огромного здания. Приземлился неожиданно, без объявления прибытия, и это было необычно. Гипероблако сопровождало все, что двигалось по воздуху, даже частные летательные аппараты. Кто-то на борту, как правило, предупреждал наземные службы и просил разрешение на посадку. они же просто упали на крышу из-под облаков. Ближайший к крыше охранник с шестого этажа прыжками взбежал наверх как раз в тот момент, когда пятеро человек один за другим вышли из винтокрылой машины. Четыре жнеца В ярко голубом, зеленом, желтом и оранжевом. И юноша с повязкой ученика на рукаве. Охранник стоял, раскрыв в удивлении рот и не зная, как поступить. Он подумал, не позвонить ли в главный офис, но побоялся, решив, что за это будет немедленно уничтожен. Женщина-жнец в зеленой мантии с волосами ведьмовского оттенка и азиатской внешностью, ухмыляясь, шла прямо на охранника. Тук-тук-тук, сказала она. Охранник был слишком машарашен, чтобы отвечать. Я сказала: "Тук-тук-тук", повторила жнец. "Кто там?" наконец ответил охранник. Женщина извлекла из складок мантии жуткого вида нож, но ее за руку схватил жнец голубом, и она не успела пустить его в ход. "Не трать время, Айн", сказал человек в голубом. Женщина в зелёном убрала нож и пожала плечами. Мы так не выполним план, сказала она, и обгоняя других, устремилась по лестнице вниз, внутрь здания. Охранник встретился глазами с учеником, который шел позади. «Э, что мне делать? спросил он. Беги, сказал юноша. Беги и не оборачивайся. Упрошать охранника не пришлось. Перебежав крышу к соседней лестнице, он торопливо сбежал на первый этаж, выскочил через пожарный выход и не прекращал бег, пока не оказался достаточно далеко, чтобы не слышать криков, доносящихся из здания. «Начнем на шестом этаже и пройдем до первого", сказал Годдрт. Они вышли на площадку и столкнулись с женщиной, которая стояла, ожидая лифт с папками в руках. Увидев жнецов, женщина охнула и замерла. «Бо!» – испугал её Жнес Хомский. Женщина вздрогнула и уронила папки. Роуэн знал, что Жницы иногда, повинуясь велению из то капризу, оставляют жизнь некоторым из своих жертв. Эта женщина тоже знала про это, поэтому она потянулась к жнецам, готовая помочь им. «Какой у вас уровень безопасности?" спросил ее Годдрт. "Первый", ответила женщина. "Ваш бейдж обеспечивает пропуск". Она кивнула. И Годдерт взял бейдж себе. "Спасибо", сказал он. "Вы остаетесь жить". Он двинулся к закрытой двери и вставил карточку в электронный замок. Роуэн почувствовал, что у него кружится голова, а дыхание участилось. "Я подожду здесь", сказал он. "Я не могу участвовать в жатве". "Ни в коем случае", отозвался Хомский. "Ты идешь с нами". "Но какая от меня польза? Я буду только путаться под ногами". Но женец Рэнд разбила стекло пожарного ящика, вытащила топорик и протянула ровину. Вот, сказала она. Действуй. Круши все, что попадется под руку. Но почему? Рент подмигнула. Потому что ты умеешь. Служащих офиса 601, занимавшего северную половину этажа, никто ни о чем не предупредил. Женец Годдрт и его спутники вышли в центр. Внимание! объявил Бивиал Внимание всем. Вы избраны сегодня в качестве объектов жатвы. приказывая выйти вперед и принять свою судьбу. Раздался громкий шёпот, вздохи, крики. Никто вперед не вышел. Ни один человек. Годдерт кивнул Ивну Хомскому, Вольте и Рент. И четверка двинулась через лабиринт перегородок и закутков, не оставляя на своем пути ничего живого. Я завершение вашего существования, гремел Годдрт. Я ваше освобождение, я врата к Тайнстон загробной жизни. Лезвие пули и пламя. В офисе начался пожар. Замигали тревожные огни, распылители с потолка принялись разбрызгивать ледяную воду. Обречённые люди метались между огнем и водой, настигаемые умелыми охотниками, шанса выжить не было ни у кого. Я твое последнее слово, твоя омега. Я унесу тебя в мир и покой. Приди в мои объятия. Никто не бросился обниматься. Большинство съежилось и просило о пощаде, но единственная милость, которую могли оказать им нападавшие, была скорость, с которой они наносили смертельные удары. Вчера вы были богами, сегодня вы простые смертные. Смерть это мой вам подарок. Примите его с достоинством и смирением. Жнецы были так сосредоточены на своей работе, что не заметили, как Роун выскользнул из офиса 601 и направился к офису 602, где принёс грохотать в стеклянную дверь, пока изнутри ему не открыли. Бегите отсюда через запасной выход. Громко прошептал он человеку, стоящему на пороге: "Забирайте с собой всех, кого сможете, не задавайте вопросов, бегите!" Если у человека и были какие-то сомнения относительно того, что говорит Роуэн, они быстро развеялись, когда он услышал отчаянные крики из-за двери напротив. Через несколько минут, когда Годдерт Вольтер и Хомский, расправившись с офисом 601, вошли в офис 602, Они никого там не нашли, за исключением Ровина, который рубил пожарным топориком компьютеры и офисные столы, делая именно то, что ему велели. Ножницы двигались быстрее, чем пламя, быстрее, чем служащие, старавшиеся спастись. Вольта и Хомский заблокировали две из трех лестниц. Рент сбежала к главному выходу и встала там как вратарь, поражая каждого, кто пытался выбежать наружу. Годдерт продолжал выкрикивать свои ритуальные фразы, прокладывая себе путь сквозь обезумевшую от ужаса толпу, выхватывая то одно оружие, то другое. Роун обрушивал свой топорик на все, что попадалось ему под руку: столы, кресла, компьютеры, а сам незаметно отправлял кого мог на свободную и безопасную лестницу. Через 15 минут все было кончено. Здание было охвачено пламенем, вертолет кружил над дымящейся крышей, а жницы вышли из центрального входа подобно четырем всадникам апокалипсиса эпохи бессмертных. Замыкал эту процессию Роуэн, волочивший по мрамору свой топор, который, выйдя, он с грохотом уронил на тротуар. Перед зданием стояло спольдюженых пожарных машин и медицинских дронов. А дальше, на той стороне улицы, толпа выживших. Увидев жнецов, некоторые бросились бежать, но многие и остались. Притягательность зрелища победила в них страх. "Видишь?" сказал Годдар Дроуну. — «пожарные не имеет права вмешиваться. Все здание должно сгореть. Что до выживших, то с их помощью мы проведем замечательную пиар-компанию". Он вышел вперед и громко сказал, обратившись к тем, кто не захотел убежать: Жатва окончена. Выживших мы наделяем иммунитетом. Выходите и получите его. Он протянув вперед руку с кольцом, то же самое сделали и прочие жнецы. Сначала ни один из стоявших за рядом пожарных машин не двинулся с места. Люди боялись, а не трюкли это. Но через несколько мгновений какой-то покрытый пеплом человек вышел вперед, за ним ещё И еще. После чего двинулась и вся толпа. Первые смельчаки встали на колени, поцеловали кольца, и когда прочие увидели, что все происходит на самом деле, толпа окружила жнецов. "Полегче!" крикнул Вольта по одному. То же стадное чувство, которое подхлестывало их к бегству, теперь толкнуло их целовать кольца. И эти люди мгновенно забыли своих мертвых коллег. Наконец, когда толпа вокруг стала слишком плотной и возбуждённой, Годдрт убрал руку, снял кольцо и протянул Роуену. "Мне это надоело", заявил он. "Возьми испытай свою долю поклонения". "Но ну, я не могу, я не посвящен». "Ты имеешь право делать это, поскольку я назначаю тебя своим полномочным представителем. Я даю тебе разрешение". Роуен надел кольцо, но оно было великовато. Тогда он поместил его на указательном пальце и вытянул руку, как это сделали остальные жнецы. Толпе было все равно, на чём палец светился кольцо и чья это была рука. Они готовы были вскарабкаться друг под другу, чтобы поцеловать кольцо, поблагодарить дающего иммунитет за его справедливость, его любовь и милосердие и назвать его ваша честь. Несмотря на то, что перед ними был не жнец, а всего-навсего ученик жнеца. Добро пожаловать в компанию богов, сказал ему жнец Вольта. Позади них обрушилось сгоревшее здание. Мы мудры, но далеки от совершенства, проницательны, но лишены всеведения. Мы знаем, что основа в сообществу жнецов мы будем делать нечто крайне необходимое. Но мы, первые жнецы, все еще не избавились от опасений. Но мы, первые жнецы, все еще не избавились от опасений. Человеческая природа одновременно предсказуема и таинственна, способна на неожиданные великие деяния, и вместе с тем живет в плену презренного эгоизма. Наша надежда состоит в том, что обосновав десять заповедей, Мы поможем жнецам избежать ошибок, на которые может обречь их человеческая природа. Величайшая моя надежда состоит в том, что со временем наша мудрость будет столь же совершенна, сколь совершенны наши знания. Но если этот наш эксперимент не удастся, и у нас есть, но если этот наш эксперимент не удастся, у нас есть способ спастись. Да поможет нам в этом гипероблако из журнала Жнеца Прометея Первого мирового верховного лезвия